Облокотившись на колено и подперев кулаком бороду, Прохор сидел на табурете, единственном в его дворницкой, и не отрываясь смотрел на новые сапоги, стоявшие на столе. Предмет его внимания, несомненно посланный свыше, требовал скорейшего сбыта по двум причинам. Во-первых, у Прохора уже были сапоги, старенькие, растоптанные, подбитые деревянными гвоздиками, и вторые, тем более такие роскошные, ему были не нужны. Вторая причина Прохору очень были нужны деньги. Не только для того, чтобы рассчитаться с долгами, но и чтобы отметить сие знаменательное событие. Новый хозяин сапог, роясь в своей затуманенной голове, искал варианты продажи. К примеру, можно было снести сапожнику, но тот мог сбывать сапоги целый месяц да к тому же, обязательно попросил бы свою выгоду. Можно было бы самому вынести на базар, но опять-таки, сапоги барские. А такой покупатель по базару редко ходит. Самый кратчайший путь и в прямом и переносном смысле был трактир. Трактирщик брал вещами, давал за них, правда, немного, но зато расплачивался сразу. Прохор аккуратно завернул сапоги в старый платок и засунул за пазуху, пошел в трактир. Осип, как всегда, стоял за стойкой, протирая стаканы. Вот. Дворник протянул ему сверток. Тот не спеша развернул платок, Внимательно осмотрел товар, пощупал кожу и для уверенности даже засунул руку в голенище. Не сводя с Прохора глаз, спрятал сапоги за стойку. 5 рублей», – произнес он чуть слышно. "Да ты, да ты что?" Прохор чуть не потерял дар речи. "А ну, вертай сапоги. Слышишь? Кому говорю, вертай назад. Да их на базаре за четвертной в мих заберут." Брр, зашлепал губами трактирщик. «Осади, Прошка." коней загонишь. Осип достал из ящика синюю тетрадь и, положив на стойку, стал медленно листать, вчитываясь в имена должников. Найдя Прохора, поднял глаза. Вот, видишь? Тыкнул он пальцем. Твой долг 5 рублей 60 копеек. А теперь смотри. Осип взял карандаш и зачеркнул написанное. Был долг и нет долга. А еще я дам тебе 5 литров водки, только бутыль вернешь. Картошки, лука, хлеба и немного ветчины. По рукам? Осип протянул руку, и Прохор громко проглотив слюну, пожал ее в ответ. С тех пор Прохора не видели уже неделю. Дверь в дворницкую была заперта, а по подъезду стал подниматься неприятный запах. Сообщили о случившемся управляющему, тот пришел сначала сам, а потом с городовым и принес свои ключи от дворницкой. Когда открыли дверь, увидели ужасную картину. Повсюду в поисках пищи рыскали крысы. На полу, обняв пустую бутыль, лежал полуголый Прохор. В тусклой комнате стоял тяжелый трупный запах, от которого всем сразу стало плохо.